А за спиной Степан Егорович и Сергей Андреевич что-то бубнили про сбитый американский самолет и про то, что это чревато серьезными последствиями, но мы, дескать, не уступим, и если надо будет, то снова пойдем как один, потому что такой уж мы народ. Если родина в опасности, то все как один, добровольно, не щадя жизни своей. Потом Сергей Андреевич ушел, и Степан Егорович молча скрипел табуретом, вздыхал, Чиркал спичкой, прикуривая папиросу. Люба чувствовала на спине его тяжелый, внимательный взгляд. Было в этом взгляде нечто важное, то, что возникло между ними, когда они гуляли по кладбищу, а потом ехали домой. Люба оглянулась, быстро оглядела его всего целиком. Степан Егорович сидел выпрямившись на табурете. В офицерской гимнастерке, плечистой и поджарой. И лицо у него было совсем не старое, с крепкими, сильными чертами. И руки красивые. Только вместо одной ноги деревянная колтышка. Степан Егорович перехватил ее взгляд, смутился. «Робки что-то опять нету», — сказала Люба. «Придет». Степан Егорович кашлянул в кулак, повторил. «Придет. Его дело молодое. После гулять будет некогда». В коридоре заголосил звонок. Люба встрепенулась, бросилась открывать. Нина Аркадьевна тоже вышла в коридор. На пороге стоял участковый Гераскин. «Если вы идете к ним, то звонить надо четыре раза, а не два», — нервно проговорила Нина Аркадьевна. «А я арифметику плохо знаю», — улыбнулся Гераскин. «Со счета сбился». Нина Аркадьевна оскорбленно фыркнула и пошла к себе. Полы ярко-синего китайского халата развивались, как крылья летучей мыши. Гераскин крякнул, войдя на кухню. За руку поздоровался со Степаном Егоровичем. «Здорово, фронтовая душа! Как живется, может? «Да живы, что нам сделается!» — развел руками Степан Егорович. «С чем пожаловал Гераскин?» — весело спросила Люба. «А у самой сердце ёкнуло. Вдруг что-нибудь про Борьку скажет». «Что старший пишет?» — спросил Гераскин, строго глядя на нее. «Да не пишет давно. Амнистия когда еще прошла?» «Больше года прошло, а он молчит и не объявляется», — несчастным голосом ответила Люба. «И справки не знаю, где навести. Помог бы Гераскин». «А чего тут справки наводить? Я тебе и так могу сказать. Значит, не сочли возможным». «Что не сочли?» — не поняла Люба. «Амнистировать». Небось, он и там гонор свой показывал, вот и остался досиживать. — Что уж теперь об этом толковать? — вздохнул Степан Егорович. — Немного осталось. — Люба, сколько осталось? — Год, два? — Сколько суд определил, столько и осталось, — сказал Гераскин. — Считай, не считай, меньше не сделается. — Да ей и не об этом думать надо. — А в чем же еще? — насторожилась Люба. — У тебя младший растет, Люба. Гераскин помолчал. «Добавил многозначительно. И я уже кое-что слышал. Какие он дружбы с Гаврошем водит. И еще кое-чего слышал». И тут Люба сорвалась. Нервы не выдержали. «Что ты слышал? Что? Дармоед несчастный, губошлеп. Ты поменьше слушай, да побольше работай. А то вон ряжку наел в зеркале не помещается. И туда же он слышал». Что вы, парня, загодя к тюремным воротам толкаете? А ну, вали отсюда к чертовой матери, чтобы духу твоего здесь не было, или я за себя не ручаюсь. Гераскин вскочил со стула, принялся решительно напяливать фуражку. — Ну, хорошо. Расчудесно. Ты меня еще попомнишь? Ты у меня запляшешь. — Не пугай. — Пуганые. Лучше пятерку отдай, что неделю назад брал, или забыл уже. — Так напомню, не постесняюсь. Глаза Любы полыхали яростным голубым огнем, и смотреть в эти глаза сейчас было трудновато. — Хорошо, хорошо, — кивал Гераскин. — Я тебя припеку, век помнить будешь. Я тебе сделаю козу. — Топай отсюда, Гераскин, по-добру, по-здорову. На кухню заглянула жена Сергея Андреевича Люся, спросила испуганно. — Что случилось, что? Она уставилась на участкового уполномоченного. — Вы так кричали, я испугалась. Тебя еще тут не хватало, — рявкнула Люба. — Скройся. Люся исчезла, а Гераскин решительно направился из кухни. Степан Егорович успел взять его за рукав мундира. — Погоди, Гераскин, что вы как на рынке, вот люди. Пойдем ко мне, словом перекинемся. У тебя ведь дежурство кончилось? — Да, кончилось. Домой шел, — хмуро ответил Гераскин. — Давай заглянем ко мне на минутку и он потянул участкового за рукав в коридор. Гераскин нехотя последовал за ним. Степан Егорович стучал своей деревянной колтышкой по коридору, и на кухню доносился его глуховатый миролюбивый голос. «Ты войди в ее положение. Баба день деньской на работе мается, устает хуже мужика всякого, вот и нервная. Наговорит стрекороба, а потом сама же и переживает». На кухню заглянула Нина Аркадьевна, и металлическим голосом проговорила. «Попрошу потише. У меня дочь больная, а вы разорались тут, как на рынке». «Да провались ты вместе со своей дочерью!» взорвалась Люба. «Дверь плотнее закрывайте и не подслушивайте». У Нины Аркадьевны начал мелко трястись тяжелый двойной подбородок. «Казалось, скандала не миновать. Сейчас выскочит Игорь Васильевич и начнется». Но вместо Игоря Васильевича появился Сергей Андреевич». Он осторожно взял Нину Аркадьевну за плечи, мягко развернул к себе, проговорил с ласковым сочувствием. «Нина Аркадьевна, милая, не надо сейчас ее трогать. Не в себе человек. Завтра она сама поймет, что была не права. «У меня действительно больна Леночка. Температура второй день держится», — жалобно заговорила Нина Аркадьевна. Сергей Андреевич повел ее вглубь коридора, продолжая говорить что-то утешительное, — Сказал, что сейчас же посмотрит Леночку, даст необходимые лекарства. Чуть позже Гераскин вышел из комнаты Степана Егоровича, на ходу дожевывая соленый огурец, и на толстых щеках его появился заметный румянец. «Так вот жизнь и течет, Гераскин, так и течет!» Степан Егорыч шел за ним следом, держа в руке початую поулитровку, в другой стакан. «Слышь, Гераскин!» В войну люди вроде дружнее жили. Горе общее было, может, потому? Может, и потому, уклончиво отвечал Гераскин. Вот я и говорю, дружнее жили, повторял Степан Егорович, а нынче грыземся, как кошка с собакой. Ты заходи завтраго после дежурства. Мы с тобой обстоятельно посидим, в шахматишке с бацим. Я слышал, ты в шахматы большой мастер играть. Зайду, оживился Гераскин. «Часиков в девять годится?» «Годится, годится», — закивал Степан Егорович. «Жена грибков из деревни привезла». На ухо Степану Егоровичу зашептал Гераскин. «Малосольный, дюжину банок приволокла. Принесу попробовать». «Давай, Гераскин, это ж царская закусь», — улыбнулся Степан Егорыч и похлопал участкового по плечу. Проходя мимо кухни, где Люба возилась у плиты, Гераскин на секунду задержался, окинул ее осуждающим грозным взглядом, поправил фуражку и решительно прошел к двери. Стало тихо. Степан Егорович зашел на кухню, проговорил. «Что ты на людей, как пантера, кидаешься, Люба? Эдак святого из терпения выведешь». «Он-то здесь при чем? У него служба». Степан Егорович поставил бутылку и стакан на стол. Люба искоса взглянула на бутылку, покачала головой. Опять за свою проклятую водку принялся. Эх, Степан, Степан! Видать, крышка мне, Любаша, эх, ма! Степан Егорович сокрушенно поскреб в затылке. Что ты все вздыхаешь, детинушка? Да вот думаю, думаю. Про что ж такое интересное ты думаешь? Усмехнулась Люба. А, про всякое. Глаза Степана Егоровича Напряженно смотрели в одну точку. «Ну, к примеру, за что мне два ордена славы дали?» «Тебе одному, что ли, дали?» «А я про себя думаю. Стало быть, был я тогда героем, раз две славы дали. Ну, был, был. Ты и сейчас герой». «То-то и оно, что теперь геройство мое куда-то подевалось. А куда?» — вздохнул Степан Егорович. «В бутылку», — съязвила Люба. «Эх, Люба!» Может, и вправду я человек никчемный? Ох, любишь ты про себя поговорить, Степан, ох, любишь! Чтоб тебя успокоили, утешили, постыдился бы, мужик! Степан Егорович забрал бутылку, стакан и молча ушел к себе в комнату. Закурил папиросу и повалился на кровать. Лениво подумал о том, что надо бы сходить в магазин, купить чего-нибудь пожрать. Или, может, с утра вместо магазина в столовую сползать, съесть котлету, похлебать горячих щец? Тяжелым взглядом он обводил свою убогую коморку, где и мебели-то никакой не было. Одинокая чахлая герань стояла на подоконнике, два скрипучих стула, продавленный диван, на диване скомканные, изорванные военные карты, исчерченные стрелами. И доколе будет продолжаться эта никчемная дурацкая жизнь? Когда конец этому тоскливому существованию? Разве на фронте он так себя вел? Разве не хватало ему мужества, когда тяжко приходилось, когда, оказалось, не было выхода? Ведь не за здорово живешь все-таки дали ему две славы. Почему-то Степану Егоровичу вспомнился закадычный дружок Василий Плотников. 26 ноября Василий Плотников погиб. Холодюга стояла жуткая, Ветер резал по лицу словно бритвой, и даже «Ура!» они кричать не могли. У всех были сорваны глотки, и мышцы лица не слушались, настолько застыли. Слышен был только клокочущий хрип. Итальянцы улепетывали из своих окопов. Бедные итальянцы. Уже в октябре месяце они околевали от холода, ходили по деревням и спрашивали, когда кончится эта ужасная зима. «А может, это было 28-го?» — напряг память Степан Егорович. Нет, двадцать восьмого он уже валялся в медсанбате. Степан Егорович вспомнил, как медсестра плакалась. Господи, думала, хоть на день рождения отдохнуть дадут, а их вон сколько навалило. Степан Егорович тогда все никак не мог сообразить, у кого это день рождения сегодня. И какой к чертям собачьим может быть день рождения, когда наступление началось? Потом, когда стал поправляться, спрашивал. Сестрица, не у вас двадцать восьмого день рождения был? И все сестры улыбались, пожимали плечами. Померещилось ему тогда, что ли? Странно, сколько лет прошло, а как хорошо, как ясно помнится. Иногда целые куски жизни начисто стираются из памяти, проваливаются в тар-тарары, а вот это... Он тогда бежал по льду и хрипел что-то матерное. Рядом бежал Василий Плотников. Впереди, из боков, ребята из первой роты. Когда падали на лед, то был слышен громкий стук автоматов и винтовок. И упав, человек еще скользил по льду два или три метра. И где-то позади рвались мины. Ледяной скрежещущий вой и короткий взрыв. Плотников размахивал рукой с зажатым в ней пистолетом, оглядывался назад. Перед боем он сидел в окопе, всматривался в укрепление немцев и итальянцев и о чем-то думал. Потом сказал Убьют меня нынче, наверное. Сердце чует. — Милли, Емеля, твоя неделя! — усмехнулся Степан Егорович. — Ну, ничего. Мы их хрязь-хрязь и в дамки! Плотников улыбнулся и взглянул на Степана Егоровича. — Как думаешь, Степан? — Хрязь-хрязь и в дамки! — повторил Степан Егорович бодрым голосом, хотя знал, что мясорубка предстоит адская. С Плотниковым Степан Егорович два раза выходил из окружения. Лучшего солдата он не встречал ни до, ни после его гибели. А уж в этом деле Степан Егорович толк знал. Познакомились они в снарядной воронке. Их в этой воронке оказалось трое. Степан Егорович, Василий Плотников и писатель. Как звали писателя, Степан Егорович так и не узнал. — Что на гражданке делал? — с улыбкой спросил Плотников писателя. — Я писатель, — ответил худой чернявый парень. Ему было чуть больше тридцати. Плотников захохотал. В небе местеры кружат, бомбы воют, от взрывов в ушах закладывают, чуть перепонки не лопаются. А он развалился на влажной черной глине и ржет в свое удовольствие. Чернявый парень обиделся и сказал со злостью. — Я хороший писатель, дурак, не веришь? — Не-а, — заливался смехом Плотников. — Ну и черт с тобой. — ругнулся писатель и полез из воронки. — С таким дураком даже в одной воронке сидеть не хочу. А через минуту писатель был мертв. Шальной осколок ударил его в голову. Плотников долго сокрушался, винил себя, что позволил писателю вылезти из воронки. Он говорил Степану Егоровичу с самым серьезным видом. — Эх, Степан, первый раз в жизни живого писателя встретил, и поговорить по душам не удалось. «Писатель, видно, хороший, ей-богу, у меня нюх на это дело. Я даже фамилию не спросил, все книжки его прочитал бы». Плотников полез тогда достать документы из нагрудного кармана писателя, но их накрыло взрывом. А еще говорят, что самое безопасное место на поле боя снарядная воронка. Воронка-то действительно была снарядная, но накрыла их авиационной бомбой. И Плотников выкопал Степана Егоровича полуживого.